который от напряжения обливался мутным, будто самогон стариковским потом, сжигавшим постельное белье. Ниня Александровне, божественно ловкой и легкой по сравнению с парализованным, витающей над ним в прямоугольных квартирных небесах, ничего не стоило за несколько минут воспроизвести на одеяле хорошо изученные протяжки и обороты и предложить супругу, будто дырку от всего,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 В одну прекрасную тихую ночь, когда у светлого пейзажа, под покровом нового снега, впервые смягчились черты, Нина Александровна вдруг поняла, что можно не бояться смерти. Больше она не срезала с кровати результаты трудов Алексея Афанасьевича. Каждый следующий узел, сложный, будто зверушечий мозг, занимал совсем немного места на кроватной решетке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 с их бесформенностью и отсутствием содержимого, были, по сути, воплощенным ничто. Только пару раз поправляя Алексея Фанасевича убитые подушки, Нина Александровна находила за ними жалкие завязи, мелкие, слипшиеся, какими бывают неудачные огурчики, похожие, в свою очередь, на тугие, выпустившие на конце кривой пузырь воздушные шарики. Видимо, Алексей Афанасьевич ставил с Уже не столько на себя, сколько на собственную смерть. Но тварь никак не попадалась, хотя, несомненно, скребла